двадцать первое трястись в карете было утомительно, особенно учитывая состояние дороги, но выбора у меня не оставалось: или так, или верхом. К последнему варианту предстояло рано или поздно прийти, однако здесь лучше все-таки поздно. Получить какую-нибудь травму, так и не добравшись до Топи, я хотела меньше всего. Хоть Санри и Натаскал держаться в седле во время уроков по месту рейса, подходить к лошадям было всё ещё страшно. Не говоря о том, чтобы взбираться в седло или ухаживать за ними и кормить. Радовало, что сейчас этим занимались Бриг и Таша, а в будущем должны были егеря. В южных провинциях герцога много где знали в лицо и любили. 2 года назад в то же самое время Как я была похищена цкадой, Киренов вместе с Алисией посещали эти места. В Кипином я с ними столкнулась у почтового отделения, но тогда ещё не знала прохмыря ничего. Меня сбили с толку стремительно развивающимися событиями. В моём восприятии Арда был просто Арда, и я ему верила, и хотелось просто попасть поскорее домой к матушке и отцу. Интересно, как изменился городок с тех пор. Застанем ли мы фестиваль? А ещё именно там я познакомилась с Квелем. Для жителей здешних мест магистр Таэда стал благодетельным спасителем. До его появления герцогство было разрознено, графы и бароны стремились позаботиться о себе в первую очередь, а приграничные земли постоянно страдали от нападений демонов. Это, несмотря на то, что патрули спонсировались не только короной, но и конклавом, и проходящим обучение в академии юным магам могло повести попасть на практику в один из гарнизонов Топи. Служившим в патрулях солдатам и егерям платили повышенное жалование, и проблем с людьми на границах никогда не существовало. Но вот с организацией, правильной расстановкой сил, систематизацией донесений царил хаос. Порядок в этом навёлся благодаря Кирено, который разобрался со скопившимися ранее докладами, а после настоял на амулете связи для каждого офицера среди егерей, чтобы упростить задачу. Ко всему прочему, он ввёл ряд новых правил и обязательный инструктаж. Всё-таки демонологом назывался не за красивые глаза. И теперь патрули могли не просто охранять крепости, но и совершать вылазки в топе без каких-либо потерь, пройдя не такое уж сложное обучение. Таким образом, Хмырь, к которому поначалу относились с огромным подозрением и недоверием, сумел заслужить безграничную любовь и преданность людей. Титул герцога долгое время никому не принадлежал. Сюда назначали временных наместников. Имени герцогства уже и не помнил никто. Все привыкли называть его просто Югом. Другого-то нет, и так понятно, о чем речь. Поместья сеньоров в южных провинциях продавались, дарились, переходили из рук в руки чуть ли не каждый год. Большая часть аристократов здесь носили приставку руи и магами не являлись, покупая титул вместе с кладочком земли. А простые люди между тем продолжали жить и нуждались в сильном человеке, способном навести порядок и привести к спокойствию. Когда своими глазами увидела, как вёл дела Кирено, невольно прониклась к нему бескрайним уважением, особенно если получалось не вспоминать о его мерзком характере. Всё чётко, споро и ладно. Твёрдой рукой он вдохнул в эти места новую жизнь, позволил народу не дёргаться на каждый шорох за дверью, почувствовать безопасность. Для Игерий стал прекрасным лидером, заботящимся не только о сохранности границ, Но и о жизни их солдат, помимо амулетов связи, им были предоставлены защитные, а также зачарованное оружие. Заодно узнала, что зачаровал его Ерай специально по просьбе его величества, что не давало повода усомниться в качестве. Маршрут дальнейшего путешествия продумали так, чтобы нам было где остановиться на ночлег. Редкие постоялые дворы на тракте, хутора где герцога встречали с распростёртыми объятиями. Этой дорогой он уже путешествовал с королевскими гвардейцами ровно 2 года назад, и нас были готовы принимать бесплатно. Много кто хотел иметь возможность хвастаться потом таким важным гостем. Но Киренов всё равно оставлял достойную плату за постой, считая, что низко пользоваться гостеприимством людей, вынужденных влачить существование в блестопий. Лошадьми запряженными в карету правили по переменной Брик и Таше. Трестис внутри вместе со мной кирино не пожелал. Вместо этого он устроился в седле одного из сменных коней. Поэтому вышло, что кроме Лара все еще вынужденного притворяться служанкой никто мне компанию не составлял. Изредка Алисия залезала ко мне пошептаться о всяких девчачьих глупостях. Но когда больше ей нравилось смешаться с Киру или сидеть между Мэтром и Рыжебородом, слушать их воспоминания о совместных путешествиях по Коссе или Нетеро. Обделённой или покинутой я себя совсем не чувствовала. Скорее с радостью воспользовалась случаем и попросила Лара подробнее рассказать о прошлом Таши. К сожалению, о событиях, связанных со смертью Лиаер, он знал не так много. Рейс пресекал все разговоры об этом, чтобы как можно скорее замять ссору между Висташей и Озором. Одновременно с сеньор Элиаир гильдия потеряла предыдущего метра, и многие те не стали претендовать на освободившуюся должность. Не конкретно на место наблюдателя шопота, потому что после смерти одного из метров должна была случиться повторная жеребьевка. В общем, когда-то расстроенный и обозленный Ташей. и вызвался на эту должность, успешно прошёл все испытания и покинул гильдию. И всем действительно стёрли память о его внешности. Правила и традиции лиги были соблюдены. На вернувшись спустя месяц в Исташе, воспользовался помощью Тагеры, не желая скрываться за маской, обманывать товарищей и вести себя с ними как с чужими. Повезло ещё, что подобный интерес к метро Ларва воспринял спокойно, лишь побеспокоился, не беру ли я на себя слишком много из-за просьбы Брика или желания как-то помочь Таше. Даже если очень хотелось сделать как лучше, стоило подумать о себе в первую очередь. "О чём ты?" не поняла я. Ларк ивнул в сторону, видневшегося через окно киреной ехавшего точно рядом с каретой В седле перед ним крутилась Талисия, требующая объяснить сложную формулу, которую Хмурь пытался вывести в походном дневнике. Он мутный. Шепотом произнес Лар и поморщился. Я рад, что поехал с тобой. Не хочу оставлять с кем-то подобным. Вроде бы при Ларе Хмурь вел себя исключительно сдержанно и вежливо. Во всей Красе его неприятные стороны раскрывались только когда мы оставались наедине или с Ташей. Чем уже ему так не угодил Кирено. Со мной-то всё ясно, но для Лара Стоп. А разве это не с первой их встречи тянется? Помню, он сразу не взлюбил непонятного типа, похозяйски схватившего меня за руку. Мысль о том, что тогда за меня готовы были вступиться, приятно грела. Значит, для Шопыта я не такая уж и посторонняя, может быть, хотя бы чуточку часть семьи. Очень надеялась на это. То есть на Брика как на защитника мне рассчитывать не стоит? Стараясь скрыться мушление, отшутилась я. Исключено. Резко отмотал головой Лар. Видишь, как он чужими руками пытался Мэтру помочь? Кстати, об этом. Ты сам как считаешь? Он внимательно посмотрел на меня, словно не сразу поняв, о чём я спрашивала, а потом усмехнулся и покачал головой. Всё с ним в порядке. Просто нравится давить на чувствительную сторону Ри, вот и развлекается. Да и осторожнее надо быть и жёстче. потому что разойдётся и будет безпродох у капризничать. Согласно поджала губы. Уже и сама успела заметить, что стоило чуть дать слабину, Таша тут же выпускал наружу внутреннего ребёнка и развлекался как мог. Будь рядом Ио, он бы, разумеется, вёл себя подобающим образом, или хотя бы Санри, с которым они вроде и перерогивались в шутку постоянно. Но Чайка Метро словно уравновешивал своим сдержанным и немурчащим при этом ехидством. С другой стороны, капризничающий Весташе, если его капризы выполнять, а ещё все непременно обнимать и утешать, превращался в большого, разве что немурчащего кота. Будто Шогину дали не как не меньше бодхисливок и сделали человеком. И нельзя сказать, что такое поведение метра мне не нравилось. Напротив, становилось уютно, тепло, спокойно. В такие моменты хотелось, чтобы время остановилось, совсем как на палубе под звёздным небом. Кипин и мало изменился с моего прошлого визита. Что тогда, что сейчас, мы попали аккурат во время осеннего фестиваля. Над башнями развивались праздничные стяги, стража красовалась парадным обмундированием, а людей, казалось, было примерно столько же, как и в Алити на главной улице. Для провинциального городка достижение. Но здесь все-таки играла роль слава озера, окружавшего рукотворный островок. Жаль, не удалось увидеть его во всей красе, цветущей из-за водорослей. приобретающий нежный розовый оттенок, а в жаркую погоду и вовсе становящийся красным. Однако и без того было красиво. Солиный налёт на каменных мостках, зеркальная водная гладь и простирающиеся за ними тёмно-зелёные, готовящиеся к зиме холмы. Есть в этом своё чарующее великолепие. Несмотря на полный людей город Здесь нам также выделили целый постоялый двор, причём один из самых дорогих и приличных. Правда, помимо нас там расквартировали отряд патрульных. Солдаты встретили карету выстроившись шеренгой в полном облачении и с оружием. Начищенные, но тем не менее со следами боёв доспехи, пики в руках, короткие мечи на поясах, щиты на спине. 곧 сейчас готовы выдвигаться ей-ей. Однако пока мы никуда не торопились. Если и гиря были собраны в экспедицию должным образом, из всех нас только Кирино, пожалуй, полностью подготовился к путешествию в Топе. И то только потому, что заранее собрал все свои магические ингредиенты и атрибуты, ни в чём больше толком не нуждаясь. Его камзол так вообще вполне удобного кроя, к тому же зачарованный, чтобы не бояться ни жары, ни холода. Ярай как-то предлагал сделать для меня нечто подобное, а я по дурости вежливо отказалась, думая, чего магистру лишний раз из-за какой-то ерунды напрягаться. Зря так думала, была бы лучше и кипирована в дорогу. И жалко, что одеянием тени нельзя воспользоваться. Сразу вопросы начнутся или шепотки за спиной, слухи поползут. Вот почему не подумала об этом, когда брала с собой. Или всё-таки уточнить у Кира, насколько выдам себя подобной одеждой. Когда разгружали карету и распрягали лошадей, Талисия увела меня в сторону и настойчиво дёрнула за рукав, чтобы я наклонилась к ней. Последние несколько дней она слишком уж хитро на меня поглядывала. что вызывало лишь дополнительные ко всем прочим неприятностям беспокойство. Я узнала, я всё узнала, радостно зашептала она. Ты ему тоже нравишься, представляешь? Удивлённо икнула и не заметила, как щёки залились румянцем. Вот же. Как она быстро подсветилась и всё выяснила. Ещё и Таша, дема на его раздери. Или хочешь, я ему скажу, чтобы он ждал тебя вечером у конюшен? Вам обязательно надо поговорить. Только и сумела что судорожно кивнуть в ответ, не осознавая жест в полной мере. Голова наполнилась мыслями: шутил ли Висташа или всерьёз? Либо не хотел расстраивать девочку, либо Это либо в действительности могло быть каким угодно, но поговорить и правда теперь нужно обязательно, чтобы не возникло недопонимания или чего-нибудь похуже. Стоп, а как она его вообще расспрашивала? Не сидя же на козлах, где еще рядом Бриг был. Ох, Скиль, помоги! Лишь бы Рыжий не оказался в курсе, иначе и с ним объясняться придется. И ладно бы тема была более простой, чем касающаяся чего-то вроде нравишься. Как не запинаться и не заливаться краской. А если меня не так поняли. Остаток дня я наматывала себя с особым усердием, начав это делать после того, как та Лисия, всё-таки договорившись с мэром, прибежала со всех ног делиться успехом. Мягко и осторожно Мне все-таки удалось узнать, что и в этот раз и ранее девчушка специально подгадывала моменты так, чтобы никого рядом не наблюдалась. Да и выяснилось, что слово она сдержала и действительно не рассказала ему о моих чувствах. Вместо этого каким-то образом умудрившись выудить нужную ей информацию. Сразу видно, достойная ученица Керино. казалось бы чего не равнечить. Лучше уж потратить время на нормальный отдых, знакомство с егерями, с которыми предстояло провести бок об бок не меньше месяца, или хотя бы занять себя чем-то полезным, пока близился вечер. Но вместо этого я неприкаянным призраком скиталась между бриком и ларом, смотрела, как они раскладывали вещи, краем уха послушала беседу Керино и капитана отряда. И не запомнила ничего толкового по делу, кроме информации о самом капитане. Звали его Тид Цуури. В патрулях служил вот уже пятый год, совершил не меньше дюжины успешных и результативных вылазок в топи. Но и твёрдо уяснила, что сапоги непременно нужны высокие и прочные. Желательно ещё и магией их зачаровать как-нибудь, чтобы наверняка не промокли ноги. потому что мокрые ноги в топих это обязательно простуда, сопли, кашель и в итоге, конечно же, смерть. Ах, вы магистр Таэда, обладаете даром исцеления. Как же нам повезло, как же повезло. Этот мерзкий тип опять что-то не то тебе сказал. Поймав за руку после ужина, на котором я не поднимала носа из миски, Ларз затащил меня в свою комнату. Вид у него был воинственный, и если не остановить вот прямо сейчас, он пойдет выяснять отношения с Хмурьем. Ничем хорошим это не закончится. А нам еще совместная экспедиция предстоит. С одной стороны приятно, что кто-то на мою сторону готов встать, а с другой Кирхойд и противный, но все же полезный. И быть причиной внутренних раздоров. Совсем не хотелось. Лучше, когда все заодно, и никто никого не хочет умертвить самым изощрённым способом. Да и так понятно, кто выйдет победителем. А Лара жалко, чтобы за ним прятаться. Уж лучше за Таша. Мэтр хотя бы в полной мере знаком с выходками Кира. Нет, нет. Попыталась натянуть на лицо убедительную улыбку. Просто Тяжело и непривычно. Это первое для меня подобное путешествие, и столько всего происходит. Ларк кивнул. В глазах, правда, читалось, что нет мне никакой веры, и что если тут действительно хоть каким-то боком замешан хмурь, ему не сдобровать. Вспомнилось от чего-то их первая встреча, когда Кереном мне еще сказал, что врать я не умею. Вынуждена признать, близким друзьям действительно. Особенно когда вот так прижимали к стенке и требовали ответа. Даже если дело было отнюдь не в керено, правду я всё-таки не сказала, и это заметили. Сбежав в коридор, я затравлено принялась наматывать круги и судорожно заламывать пальцы. Но как ни старайся, перед смертью надышаться невозможно. мысленно приготовившись получать по шапке от метра, но ну она что ещё можно было в этой ситуации рассчитывать. Я мило улыбнулась, выглянувшей из-за двери Талисии. Она воодушевлённо потрясла кулачками, мол, всё будет хорошо. И мне всё-таки пришлось идти к конюшне, где эта юркая пигалица и договорилась о встрече с Ташей. Но в общем зале меня ожидал сюрприз. За столом у камина, ведя неспешную и вроде бы даже мирную беседу, сидели Кирено и Грасса. В схожих чёрных камзолах, распивая бутылку вина из запасов хмыря, они выглядели добрыми товарищами. Всё ж, и служба у них была одна, на благо короны. Стоило мне попытаться незаметно проскользнуть к выходу, оба уставились цепкими взглядами. такими, которые превращали в наколотую на иголку невесомую бабочку, и сколько ни пытайся дёрнуться, не улезнуть. Рад видеть тебя в добром здравии, Риса. По отечески. Хотя воспринимать его отцом мне ещё было сложно, улыбнулся Грасс. Поняла, что пройти мимо не получится. Даже при всём том, кипящем в глубине сердца желании проигнорировать его, Сама ведь говорила, не ненавижу. Хотя ненависть и обида разные по величине чувства, и чего-то столь сильного я действительно не испытывала. Больше бесил тот факт, что Керино на него слишком походил, с этой манерой не договаривать и увильивать от ответов. Но Кир находился рядом и исчезнуть внезапно не планировал. Как бы сильно его ни не раздражала необходимость носиться с бесполезной девчонкой, придумал же, чем занять, чтобы не мешалась. А с Граса с отцом нельзя знать точно, когда он объявится. Я пропустил твою помолвку с магистром Таэда. У меня есть подарок по случаю. И правда был На его коленях лежал объёмистый свёрток, бережно придерживаемый рукой, чтобы не свалился. С трудом перебарывая желание выпалить что-нибудь едкое, я закусила губу и проглотила все слова. О том, какой потерянной себя ощущала, как хотелось почувствовать себя в безопасности. Ещё там в столице, где приходилось делать аккуратные шаги под внимательным взором доброго дедушки. о том, что причиной подарка он мог назвать не фиктивную, о чём, конечно, Жеточно знал помолвку, о пропущенный день рождения, о котором вспомнил только Таша. О том, что расскажет он чуть больше о проклятии, помоги хоть как-то не пришлось бы совершать рискованную экспедицию в Топе. Но ничего, разумеется, я не сказала. Подошла забрала свёрток и уже была поспешила прочь, однако чуть прищуренный взор Кирино меня остановил. Отодвинув свободный стул, я уселась поудобнее и принялась разворачивать подарок. Не оставлять же это на потом. В несколько слоёв промасленной плотной бумаги был завёрнут доспех. По крайней мере, одеяние выглядело таковым, словно чешуйчатая броня, только вместо металлических пластин Вот в светах керосиновых ламп зал тускло блестели чёрные с синими переливами крупные, слодонь длиной перья. На шее, локтях, запястьях и коленях, в местах, где должно сохранять подвижность, использовалась тёмная матовая кожа. Из неё же была сделана пара перчаток, лежавшая поверх доспеха. Из ороша Сознанием дела спросил Кирено, откидываясь на спинку стула и делая глоток из бокала. На что отец лишь таинственно улыбнулся. Я отчаянно силилась выдавить из себя хоть слово благодарности, но и так было понятно, что её от меня и не ждали. Он понимал, красивым жестом не сможет вернуть утраченное доверие и купить любовь. Да и ясно, что явился он сюда отнюдь не поздравлять с помолвкой или выказывать заботу о дочери. Иначе бы сразу прямиком ко мне и отправился. Но нет. Сидел себе спокойно, вёл беседу с Кирено и никуда не собирался. И подарок весьма вероятно передать планировал вместе с Хмырём, или оставить где-нибудь на видном месте, или сделать это потом. Хотя какой смысл гадать? лучше извлечь из случайной встречи с ним какую-то пользу. А избавление от проклятия в каком-нибудь другом свёртке нет? Заворачивая доспех обратно, как бы между делом поинтересовалась я. Овы. В этом я не помощник. Угу, как же. Так я и поверила, особенно после всех рассказов Ерая о том, что отец занимался изучением проклятия. Делал эти самые серебряные зеркальца или тот, как с красными камнями? Сам он их не создавал, по словам Ташы, брал из храма Хефы Валите. Раньше, по крайней мере, потому что после возвречения из плена Ирна жрецы подсуетились и замели все следы. Выяснить что-либо еще ни у Метра, ни у Керино так и не вышло. Кроме того, что Цкада и там успела наворотить дел только вот каких не до конца понятно. Тем более, он удивлённо вскинул брови. Разве вы собираетесь в Топи не для решения этой проблемы? Мы отправляемся в Топи, потому что Теринью мне не доверяет и пытается убрать подальше от столицы, хмыкнул Кирино. С чего вдруг сохраняя удивлённое лицо, спросил отец: Из-за твоей просьбы остановить войну? Скопировал его выражение хмырь. Когда внезапно меняешь вектор движения, это вызывает закономерные подозрения. А ты не видишь провокацию со стороны Нитеро? Граса мельком оглянулся на меня, одарив улыбкой. От чего-то создалось ощущение, что в прошлый подобный разговор он знал о моём присутствии. Конклав не давал разрешения на использование магии, а внитерое его тоже не получали. Однако, если мы нападём первыми, у них будет отличная возможность получить согласие на запрос, как у защищающейся стороны. Конклав пока тоже, как и я считает, что шаткий мир всяко лучше войны. Кто-то направляет Рассера? Вырвалось у меня предположение. А потом вспомнился белый корабль Ньенцев, заявившийся в Алицкий порт без предупреждения. Ньен? И зачем это Ньену? Покачал головой отец. Вот именно. Прищёлкнул пальцами Кирн, не сводя пристального взгляда с Грасса. Зачем? чувствовалась в этом вопросе скрытая угроза намёк на что-то в какие игры эти двое играли чего пытались добиться утаивая друг от друга какие-то факты ведь на одной же стороне вроде бы должна быть взаимоподдержка помощь а какой смысл вегу отправлять демона в топи если он не доверяет ему Разве таким образом ты не получаешь возможность подчинить парочку других сильных демонов и использовать их в своих злодейских планах? А? Я не верю, что ты служишь короне, а не королю, твёрдо произнёс Хмырь. Можешь не пытаться поменять тему. Зачем тебе мешать планам Расера и Териньо моими руками, когда у тебя самого достаточно влияния на короля? Мы с ним далеко не такие добрые друзья, как ты мог. Хватит. Не выдержала и вскочила со своего места, одной рукой прижимая свёрток к груди, другой стукнув по столу так, что аж бокалы подпрыгнули. Раздражает смотреть на то, как вы между собой собачитесь и пытаетесь перехитрить друг друга, когда можно взять и поговорить, не поясничая. Ещё и других в это втягиваете. Надоело. И решительно развернувшись на пятках, я поспешила в свою комнату, не особо осознавая, что же делать дальше. Рядом с Кирино теперь находиться совсем не хотелось. Чтобы он там не заявлял больше про честность, открытость и нежелание делать из меня пустоголовую марионетку. Слишком хорошо объяснила, что слова всего лишь слова, а вот поступки куда лучший показатель истинных намерений. Может, ну его, это проклятие. Пускай остаётся. Стану тенью в какой-нибудь другой гильдии, смогу и метку смертью питать, и деньги на жизнь будут. И желательно подальше от Алиты или даже Килеро, где-нибудь в Матисаве. Плевать, что страшно, что никого не будет со мной, лишь бы не так тошно и муторно. лишь бы не оставаться в липкой трещине чужих интриг самой по себе. Желание немедленно перейти от мыслей к действиям нарушил тихий стук в окно. Бросив на кровать отцовский подарок, в который вцепилась, на матовые круги по комнате и думая, я осторожно отодвинула за навеску и чуть было не покатилась по полу от хоха, то увидев прилипшего щекой к стеклу Таше. Бедный Мэтр! Едва держался на узком пейске, зацепившись за небольшой выступ над окном. Пришлось открывать и срочно его спасать. Та Лися сказала, что ты меня у конюшен ждать будешь. Перелезая через подоконник, проворчал Висташе. Я ждал, ждал, а ты не хочешь сбежать со мной? Пока не растеряла решимость, выпалила я. Повисла тягучая тишина. Таша смотрел внимательно, с серьёзным лицом, поджав губы и напряжённо размышляя над тем, что же сказать. Я не торопила, пыталась унять внутреннюю дрожь и страх от предчувствия услышать нет. Старалась не накручивать себя раньше времени и всё-таки надеялась на согласие или хоть какую-то поддержку. Всё-таки трусостью мне не занимать. Слишком боялась остаться одна без возможности опереться на кого-то, спрятаться за ним. И если бы Таша был рядом, я, конечно, ничего бы не боялась. Но каков шанс? Так, наконец произнёс он и тут же повторил. Так. Давай по порядку. Что только что произошло? Кажется, я слышал голос Грасса внизу. Его прервал очередной стук на уже в дверь. Глубоко вдохнув, я взглядом попросила отойти в угол комнаты, чтобы метра не было видно от входа, и пошла открывать. Кто бы там ни оказался, что бы ему ни нужно, своего решения я не поменяю ни за что. Найти бы только деньги, добраться обратно до Алиты. или лучше податься в нитеро и уплыть в альяре через аргена, чтобы не столкнуться ни с кем случайно. Надо ещё придумать, что написать сестре, потому что её волновать совсем не хотелось, а встрется мы, Ирна никуда меня не отпустит. На пороге стоял Кирено, сосредоточенно сверля взглядом потолок. Встрёпанный с измятым воротом рубашки и съехавшим на бакшиенном платком. Повздорили они с моим отцом, что ли? Впрочем, не удивительно, учитывая их отношения и тон прошлого разговора, молчаливым свидетелем которого я стала. Хорошо в этот раз не пришлось изображать элементы декора и получилось сразу уйти, как стало надоедать их перетягивание одеяла. Я был не прав. Выдал он. Я ничем не лучше колдуна. От удивления едва не прикусил я язык и закашлилась набранным в грудь воздухом, пытаясь сдержать рвущийся наружу истеричный смех. Кто бы мог подумать, что те необдуманные слова вызывают подобный эффект? Ты имеешь полное право злиться. Я не сдержал слова, не раскрыл всей правды. Желание не вмешивать тебя в происходящее сверх необходимости не оправдывает моих действий. Обещаю, как только с проклятием будет покончено, я поспособствую любому твоему решению остаться в Лите или уехать куда подальше. Закусила губу и крепко до боли стиснула ладонью дверную ручку. Кирино опустил голову, и холодные голубые глаза пронзили меня насквозь, вынуждая отвернуться. Проклятие будет требовать все больше и больше. Тебе необходимо от него избавиться. Так что будь добра, потерпи мое общество еще немного. Я с удруже накивнула в ответ, тут же закрывая дверь. Он уже сказал, что хотел, а мне видеть его недовольное лицо хотелось сейчас меньше всего. Да и еще как назло Таша застал все это. И будет тебе говорить, мол: "Смотри, больше нет причин пытаться сбежать. Не верь ему". Неожиданно произнёс метр. Тёплая рука, отцепившая мои окаменевшие пальцы от двери, потянула к себе, обняла, погладила по голове. Стало спокойнее. Неприятное напряжение спало, и я смогла выдохнуть свободнее. Но ведь сбегать неправильно, да? Сейчас, с улыбки произнёс Сташа. Сейчас неправильно. Если не хочешь, можешь рассказать, что случилось потом. Сделать чай. Ткнувшись в него носом, я тихо угукнула. Проницательность и забота метра как и всегда согревали